Ему только хотелось еще и еще поскорее и как можно больше сработать. — А что, еще скосим? — Как думаешь, Машкин верх? — сказал он старику. — Как бог даст, солнце невысоко. Нечто водочки ребятам. Во время полдника, когда опять сели и курящие закурили, старик объявил ребятам, что Машкин верх скосить и водка будет.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 Солнце уже спускалось к деревьям, когда они, побрякивая брусницами, вошли в лесной ображек Машкина верха. Трава была по пояс в середине лощины и нежная, и мягкая, лопушистая, кое-где по лесу пестреющая Иваном да Марьей. После короткого совещания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 Махая все так же косой, он маленьким твердым шашком Своих обутых в большие лапти ног влезал медленно на круч И хоть и тряс со всем телом и отвисшими ниже рубахи портками Не пропускал на пути ни одной травинки, ни одного гриба И так шутил с мужиками и Левином. Левин шел за ним и часто думал, что он непременно упадет поднимаясь с косою на такой крутой бугор, куда и без косы трудно залезть. Но он влезал и делал, что надо. Он чувствовал, что какая-то внешняя сила двигала им.